Глава 8. Шло время, и Юра постепенно втягивался в свою новую жизнь. Размеренный быт тихой, тщательно прибранной квартиры с долгими утренними чаепитиями, обедами и ужинами в строго определённое время, долгие часы за чтением книг в маленькой боковушке на мансарде. Всё это словно перенеслось из прошлого, но появилась и другое, непривычное почти ежедневное хождение по городу, С записками к знакомому Викентию Палча, содержащими просьбы достать муки, крупы или ещё чего-нибудь из продуктов, временем Юры не стесняли, и он, выполнив поручение, ещё долго бродил по улицам и бульварам, наблюдая жизнь временам непонятную и пугающую, он смотрелsу в неё и думал, размышлял. И ещё одно прочно вошло в жизнь Юры. Твёрдо и надежно на скорую встречу с отцом. Произошло это так. Однажды поздним вечером, устав от чтения, лёжа в постели и терпеливо слушая, как за окном стучит дождь, казалось, это скачет многогопытная конница. Ливнеи конница, неудержимый и веселый, и вдруг кто-то сильно и нетерпеливо зазвонил с улицы. Кто же это в такой час? А после о подумал Юра, И вышел на маленькую площадку перед дверью его комнатки, откуда по узкой, с расшатанными скользкими перилами лесенке можно было спуститься в переднюю. Перегнувшись через перила, он увидел, как из спальни осторожно на цыпочках вышел зажжённой лампой в руке Викентий Палыч, заспанным мятым лицом, на котором было написано недовольство. Повозился у двери, осторожно приоткрыл её, прислушался и пошёл к калитке. Вскоре на пороге появился незнакомый широкоплечий человек в мокром сыркающем плаще. Юра увидел, что гость зачем-то протянул Икентию палочку с котеринку, сторублёвую ассигнацию с изображением императрицы Екатерины II, и наклонившись, что-то шепнул. После чего Спиранский поднёс ассигнацию к лампе, тщательно её осмотрел и выглянув в коридор, запер за вышедшим дверь. Гость быстрым бессоримонным взглядом оглядел переднюю, заглянул в раскрытую дверь гостиной, и его длинное бледное лицо постепенно утратило напряжённость. Пока гость раздевался, Спиранский спросил: "Вы в дороге будете есть, спать?" буркнул гость. "Я уже несколько суток не спал, но прежде всего коротко поговорим о деле". Они пошли в гостиную, и Викентий Палоч Плотна закрыл за собой дверь. Утром завтрак, как обычно, втроём. Никаких следов пребывания в доме ночного гостя Юрий не обнаружил. Викентий Палыч, сидевший за столом необычно оживлённый, бросал излюбленные и изрядно поднадоявшие Юре шутки, многозначительно поглядывал на Юру, но только под конец завтрака как бы случайно уронил: "Ну вот, Юрий, я получил сведения о твоём отце. Он здоров, горячая волна радости захлестнула Юрина сердце. Где же он? Где? Он там. Благодушно махнул рукой в сторону окна Викентий Палыч. Там, где повелевает ему быть дол к русского офицера воюет с большевиками. Надеюсь, вы скоро встретитесь. А сейчас одевайся, пойдешь к Бинскому. Да курточку накинь, что-то сегодня утро ветреное, легко простудиться. Юре нравилось ходить по городу с разными хозяйственными поручениями в Кентепалче. Сколько можно было всего увидеть. Но вот к Бинскому на Лукьяновку он ходить не любил. Этот донеправдоподобный сте худой человек с клочковатой неряшливой бородкой вызывал у него чувство какой-то годливости. Но идти надо было. Юра надел курточку и вышел на улицу. Стояло раннее утро, и Юра не спешил. вышел к Никольскому форту и двинулся по улице вдоль ограды Мариинского парка вниз. Один за другим, тянулись над крутыми склонами Днепра дворцовый парк, пышные царские и купеческие сады, и юра вспомнил, что бывая в Киеве, его мама любила ходить на концерты симфонического оркестра, которые давались в купеческом саду. И юра, повинуясь неукротимому велению памяти, свернув в купеческий сад, По дорожке из жёлтого кирпича, прошёл в деревянной белой раковине. Вот здесь он бывал с мамой, здесь. Но скамейки для слушателей были давно разобраны на дрова, в оркестровой раковине вырублен пол, а на истопных клумбах вместо неудержимого праздничного цветения полынная накипь. Не оглядываясь, уро пошёл быстрее прочь от этого места, где ничего не осталось от былого. Где как бы совершилась казнь, надо днём из дорогих его воспоминаний. Он вышел на шумную Александровскую площадь возле круглого трамвайного павильона, пересек её и зашагал по Крещатику к зданию бывшей городской думы, откуда должен был ехать трамваем на Лукьяновку. Трамвай долго и гулко тащился по бесконечной Львовской, а потом по Дорогоживской улице. Возле Фёдоровской церкви Юра Лиха спрыгнул с подножки трамвая и повернул в переулок, где жил Бинский. Возле низенького домика с подслеповатыми окнами он остановился и постучал в дверь. "Заходите", приказал из-за двери скрипучий голос. В тёмной прихожей Юра разглядел Бинского. "Здравствуйте", безрадостно произнёс Юра. "А, Юрий, очень рад, очень. Раздевайся". Снимай курточку, сейчас будем пить чай, засуетился Бинский. Благодарю, но я не хочу чая. Раздевайтесь, раздевайтесь, без чая я вас не отпущу, настаивал Бинский, помогая Юре снять курточку и находя щупа во ее. Идемте в комнату. Здесь тоже было сумрачно, пахло сыростью и мышами. В середине комнаты с низким потолком стоял овальный стол, у одной стены комод. Возле другой кушетка и тумба с граммофоном. Хозяйство человека, которому от жизни ничего больше не нужно. Садитесь, кадет. Я приготовлю чай, а вы пока послушайте Вяльцеву. Бинский опустил мембрану граммофона на пластинку и торопливо вышел. Сколько раз уже объяснял Юру Бинскому, что никакой не кадет, но, похоже, Бинский специально каждый раз забывал об этом. Вельцова раскатисто пело тройки о пушистом снеге. Бинский принес и поставил на стол стакан чая, коробку с ландрином и опять озабоченно вышел. Из вежливости Юра отхлебнул глоток. Чай был холодный, какой-то липкий. Мальчик отодвинул стакан. Скоро вернулся Бинский с небольшой корзинкой. Это перловая крупа для вас. Он показал на кулек. который лежал рядом с двумя бутылками мутноватой жидкости. А это это самогон, попытался угадать Юра. Да-да, это самогон, обрадованно и торопливо согласился Бинский. Жуткая гадость, но люди пьют. Я вас прошу, дружок, сделайте мне одолжение. Занесите этот а э... самогон одному моему знакомому. Вам, правда, придётся сделать крюк. Но в виде должения. Ну, у вас молодые. Бинский смотрел на Юру просьительными глазами, и чтобы не выдать своей неприязни, Юра отвернулся и пробормотал полусердито: "Пожалуйста, поедете на подол. Деньги на травой у вас есть?" Услужливо засуетился снова Бинский. "Конечно", ответил Юра, зная, что Бинский все равно не даст и спрашивает о них. Единственно для проформы. Сразу возле контракттовой площади увидите Ломакинские склады. Спросите месщика Загладина. Запомнили? Напустовал мальчика Бинский. Да? Скажите ему: "С добрым утром, Алексей Маркович" и вручите. Юра кивнул. Бинский снова на секунду другую выскочил из комнаты, вернулся с курточкой, помог Юре надеть её. Хлопнул его по плечу, за чем-то подмигнул. Он был весел, словно на шарнирах, счастливо пути ходит, прокричал он и подталкивая Юру впереди себя, проводил его на улицу. Пересаживаясь с трамвая на трамвай, Юра доехал до Подола, потом пешком пошёл по булыжной контрактовой площади, пыльной и грязной, со множеством замызганных харчевен и моленьких лавочек. Звонили к службе в братском монастыре и толпанищих в ожидании богомольцев плотно обступила монастырскую паперть. Юра, не глядя ни на кого, быстро пересек площадь и вышел на улицу, которая вела к Днепру. Всю правую сторону улицы занимали приземистые складские помещения. На фасаде чернели огромные буквы: "Торговые склады братья Фломакиных". Склады были обнесены забором с колючей проволокой. У ворот прохаживался часовой, молоденький красноармеец с бесpečным лицом. Когда подошел Юра, был уже обеденный перерыв. Грошики, стоя у ворот, курили самокрутки, благорели. Кто-то показал Юре Загладина. Это был высокий, широко плечий, запрошенный мучной пылью брезентовый робе мужчина. С добрым утром, Алексей Маркович, подойдя вплотную, сказал Юра. Долго пощевати, звалили юноша, с неожиданной суровостью ответил Загладин. И с опаской бросив взгляд по сторонам. День уже. Он взял Юру за руку и они пошли за угол. Убедившись, что за ними никто не наблюдает, Загладин требовательным протянул руки. Давай. Обе бутылки. Он засунув в карманы брюк под широченный брезентовый пиджак. Ты к Бинскому или домой? спросил Загладин. Юра удивился. Оказывается, Загладин уже знал о нем. Домой, передашь дяде, строгим голосом сказал Загладин. Викентий упалёчу, что тётя Агафья приедет сегодня вечером, если, конечно, придёт параход. Посмотрел мальчику в глаза и добавил: время-то сам знаешь какое, пароходы ходят нерегулярно. Дотронувшись рукой до козырька кепки, он небрежно повернулся и деловито зашагал к складам мимо скучающего часового. Бросив ему на ходу что-то, по-видимому, веселое, потому что часовой отставил в сторону винтовку и засмеялся, а Загладин уже шел мимо открытых Настеш огромных лабазов, в глубине которых высились бурты пшеницы, мимо высоких пирамид из бочек, потом скрылся за горами обсыпанных мукой мешков, пыльных тюков, лохматых кулей и ящиков. что возмышались на всей площади складов, Юра торопился, потому что опаздывал к обеду. Своим ключом он отомкнул калитку, вбежал в густую, вялую от зноя зелень полисадника и только хотел подняться на крыльцо, как услышал через открытое Насти шакно столовой взволнованный голос Ксении Аристарховны: "Не впутывай, слышишь, не впутывай Юру в свои дела. Он слишком мал" Перестань, раздражённо отозвался Спиранский. Ты думаешь, мне самому легко? Но так надо. О чём это они? бегло подумал Юра, и неясная тревога коснулась его сердца. Он нарочито громко стуча каблуками по крыльцу вошёл в прихожую. Уже за столом, под смущёнными взглядами Спиранской, он рассказал, что принёс крупу и что по просьбе Бинского ездил на Подол и поэтому задержался. Слово в слово передал Викентий Палыч то, что велел сказать Загладин. "Ну и слава богу", вздохнула в тени Рестарховна. "Слава богу, что всё обошлось". Спиранский строго взглянул в её сторону и тоже облечённо вздохнул, обращаясь к Юре: "А твоя тётя разволновалась и отругала меня". Он притянул Юру к себе, прижал его голову к своему жилету и непонятно почему сказал: "Ничего, Юра, всё образуется". Какие хорошие все-таки люди, подумал. О них у себя в комнате Юра. Как они обо мне заботятся, как переживают. И все же в глубине души шевелилось какое-то смутное предчувствие разочарования, что они скрывают от меня, чего не договаривают. А вечером над городом раскололись как поздние громы тревожные звуки набата. Такие громкие. что казалось вот-вот скупалов посыплется по золото, им тотчас ответили гудки пароходов, по Никольской побежали встревоженные люди, на ходу растерянно перебрасывались между собой: горит, где горит-то? Кто-то сказал на вокзале: нет, на пристани. Что там? А кто-то даже за пальчику утверждал: белые идут. Откуда тут возьмутся белые? Петлюра возвратается. Возвражал ему кто-то. Ясно одно: красные сдают Киев и, видать, всё сжигают. Викентий Палыч стоял у окна, напряжённо вслушался во всполошность колоколов и гул людских голосов. Что-нибудь случилось? испуганно спросила его жена. Сейчас каждый день что-нибудь случается, ответил Викентий Палыч и наспех накинув пиджак на плечи, вышел к калитки. Следом за ним выбежал и Юра. В конце улицы над домами медленно расползалось по небу огромное багровое зарево. А может, это тут самый пороход горит? высказал робкое предположение Юра. Какой ещё пороход? с удивлённой бессмысленностью посмотрел на Юру Викиентий Палыч, ну, на котором тётя Агафья. Эта фраза почему-то не понравилась Викиентию Палычу, он раздражённо сказал: "Прекрати болтовню, Юрий!" И вообще марш в дом. Юра медленно, неохотно побрел к лицу, не понимая, за что сейчас на него накричали, и от обиды до боли закусил нижнюю губу. А Викентий Палыч вышел на улицу, спросил у пробегавшего мимо рабочего, что там горит, товарищ Ломакинские склады. Отвечу тот с горечью, поглядывая вперед на дымы, что пластались над городом. Что вы говорите? Сочтёсно сказал Векинти Палыч: "Охвачены огнём со всех сторон пылали склады, горело зерно, ярким пламенем были охвачены кубы прессованного сена. Коробелись в огне сапоги, тысячи пар сапог. Звонко лопалась и разлеталась в разные стороны черепица, рушились и оседали к земле приземистые лабазы, чёрный дым затягивал купола церкви Братского монастыря". Слался траурным покровалом над улицами, и жирная, мрахотистая копоть неслышно опадала к ногам испуганных людей. К утру от складов ничего не осталось, кроме выжженной земли, кучи золы да закопчённых полуразрушенных стен. В Киев из поездки в прифронтовую зону Фролов вернулся на следующий день после пожара на Ломакинских складах был поздний вечер. С вокзала он поехал прямо в гостиницу Франсуа, привести себя с дороги в порядок, а через час отправился на площадь Богдана Хмельницкого. По широкой гулкой лестнице Фролов поднялся в свой кабинет и прочитал там сводку особого отдела. Она была тревожной. Появились банды в районах Но Петровцев, Вышграда, Демидова, Горинок, Гостомеля. Они словно бы кольцом окружали Киев. Отряд Зеленого, имеющий две с половиной тысячи хорошо вооруженных бандитов, пулеметы и орудия, захватил Триполи и ряд прилегающих к нему волостей. Обострилась обстановка и в самом Киеве. Участились перестрелки по ночам, убийства отдельных росснормецев и советских работников, акты саботажа, диверсий. Кончив читать с водку. Пролов позвонил дежурному, узнав, что Лацис ещё у себя, и отправился к нему. Усталые глаза Мартина Яновича ничего не выразили при виде Пролова. "Здравствуй, садись, рассказывай", коротко попросил он. "Старайся придерживаться только главного". Пролов доложил результаты поездки, потом заговорил о том, что тревожило больше всего. Начал прямо с вывода, к которому пришёл. Видимо, в штабе армии Засиль крупный Деникинский разведчик, именно в штабе армии и в солидной должности. На основании чего такие выводы? Понимаете, Мартин Янович, только одна батарея тяжёлых орудий, которая за сутки до начала операции и изменили дислокацию, не подверглась обстрелу. Фролов замолчал, словно оставляя себе время ещё раз обдумать выводы, но Ладцыs нетерпеливо шевельнул рукой, и он продолжил. Более того, был обстрелян тот участок, на котором эта батарея должна была размещаться, и координаты которого указывались в донесении послано в штаб. Утечка информации в пути возможна? быстро спросила Цис. Проверим, конечно, но маловероятно. Скорее всего, штаб. Похоже, нахмурился Цис. Значит, Ковалевский, в отличие от нас, имеет надёжный источник информации. Плохо. Очень плохо работаем, и безо всякого перехода спросил, что с Кольцовым переправили. Эту новость я приберегал на конец разговора. Не слишком ли много новостей на один раз? Пускунье в лицо молодцес. Носи раз, Мартин Янович, похоже хорошая, как и намечали. Вачеретина мы вывели Кольцова на белогвардейскую цепочку, и все шло как по маслу. А потом на поезд, в котором он ехал, напала какая-то банда. Сталообстоятельно рассказывать Фролов. В стычке бандиты многих постреляли, и я, честно говоря, даже подумал, что Кольцов погиб. Но вот три дня назад допрашиваю пленного офицера, выясняю кое-что об окружении генерала Ковалевского и так далее, и этот офицер вдруг среди прочих из свиты Ковалевского называет и Кольцова. Да, да. Павел Андреевич Кольцова говорит: "Это новый адъютант командующего, совсем недавно назначен". Лацьс молчал. В его глазах, устремлённых на Фролова, в самой глубине вспыхивали и пригасали огоньки. Может, однофамилец? Фролов пожал плечами: "Я уже всё передумал. Однофамилец, провокация, проверка. Ещё, чёрт девал, знаешь что? Убеждаю себя, что этого не может быть". что это слишком хорошо, чтобы быть правдой, а сам все больше и больше верю в хорошее, хочу верить. Да, в это действительно трудно поверить, тихо сказал отец, и тут же с сомнением добавил: но почему же в таком случае он до сих пор не вышел на связь, не дал как-то о себе знать? И это я как раз понимаю, ответил Фролов. Нашей Ростовской стафетой он не может воспользоваться. Теперь, если это правда, Он только из Харькова даст ото себя весть. Послышался стук в дверь, и в кабинет торопливо вошли двое чекистов. "Докладывайте", попросил Лацис. Вперёд выступил молоденький узкоплечий с белёсыми ресницами и такими же белёсыми глазами чекист, кашлянув в кулак. "Оبследовали всё очень тщательно, Мартин Янович. Никаких признаков поджогов в помещениях не обнаружили". Пожар начался в зерновых складов. Специалисты утверждают, что могло произойти само возгорание зерна. А уже из зерновых складов огонь перекинулся на другие помещения. Было видно, что он пытается говорить солидно и обстоятельно. Все? резко спросил Аддис. Пожалуй, все. Развел руками чекист и поглядел на товарища, словно спрашивая, действительно ли он все сказал. Очень хорошо вы доложили, товарищ Сазонов, недобро сказал Ладцес. Убедительно. Именно на такой вывод и рассчитывали наши враги. Раз самого сгорания, значит, виновных искать чека не будет, потому что самого сгорания, нет, дорогой вы мой товарищ Сазонов, это не самого сгорания, а диверсия, направленная прямо в сердце Красной армии. Склады подожжены и уже установлено. с помощью какого-то сильнодействующего реактива, возможно, это был специально обработанный фосфор, который ничего не стоило пронести в склады. Сазонов, стоявший с совершенно убитым видом, хотел что-то ещё сказать, но Лацис остановил его привычным движением руки. Я знаю, что вы скажете: предположения ещё не есть доказательства. Вы правы, это так. Но вот вам и доказательство. Лацис поспешно подошёл к столу, взял лист, густо испёчрённый буквами и цифрами, и отчеканил: "Зерно завезено совсем недавно, и, по мнению специалистов других, не тех, с которыми консультировались вы, само возгорание ещё быть не могло". Сазонов с беспомощной растерянностью посмотрел на Лациса: "Так мы это за барматалон то ли оправдываясь?" То ли желая вас пополнить плохое впечатление о своей работе, служебским рвением, мы заново всё осмотрим, дорасследуем, да не нужно. Не занимайтесь больше этим, жёстко сказала Лацис и снова тем же энергичным и нетерпеливым жестом остановил Сазонов. Мне не следовало поручать вам это дело. Не обижайтесь, но у вас нет опыта. Идите. Чекис и осторожно ступая друг за другом, вышли. Фролов проводил их сочувственным взглядом. Лада же отвернулся к окну, где отливали древним, нетленным золотом купола Софийского собора. Горят склады с зерном и продовольствием. Глухо затаянный болью произнес он: "Горят на наших глазах, на транспорте акты саботажа и диверсий, в городе полно петлюровцев и деникинцев, зреет крупный заговор. Это чувствуется по всему." А с кем нам всем этим заниматься? С Сазоновым? Фролов слушал молча, находя в каждом слове Лациса отзвук своих размышлений и тревог, и пытался обдумать, что же нужно сделать практически, что в первую очередь. Приказом по ВЧК ты со вчерашнего дня не только начальник особого отдела, но и мой заместитель, твёрдо произнёс Лацис, выделяя каждое слово. Красильников остается твоим помощником. Сейчас же займитесь Ломакинскими складами. Я приказал доставить список всех там работающих. В первую очередь необходимо выявить в этом списке бывших офицеров. Если таковы окажутся, надо их тщательно проверить. Вполне возможно, что между поджогом Ломакинских складов и Лазутчиком в штабе армии существует прямая связь. Проанализируйте хорошенько и этот вариант. Склады горели в дни, когда штаб армии только выдавал разнорядки частям на получение довольствия и обмундирования. Никто ещё ничего не успел получить. Лацис сделал паузу, как будто хотел продолжить разговор, но затем отвернулся и больше ничего не сказал. И ему не захотелось откровения читать сфроловым, которого считал несколько мягкотелым. А думал он в эти мгновение: вот о чём Конечно, пожар на Ломакинских складах большая беда. Но она позволит до соснования провести массовые аресты и павольные обыски и в конечном счёте начать в Киеве очистительные мероприятия, в котором так нуждается этот мелкобуржуазный враждебный лац со город. А Афролов, пусть он занимается тонкостями оперативно-розыскной работы. Он очистит город от уже существующих врагов. Алацес очистит Киев от врагов возможных, потенциальных, в соответствии с теорией классовой борьбы. Фролов поведёт счёт ликвидированных антисоветчиков на единицы, самое больше на десятки, а председатель ВУЧКа обезопасит Киев от тысяч, уничтожив саму базу, где зреет не только заговор, но и простое недовольство. На следующее утро Фролов и Красильников взяли машину и поехали в штаб армии. Прошли к начальнику оперативного отдела штаба Резникову. Из-за стола на встречу поднялся сутуловатый человек с лицом замкнутым и строгим. Глаза его прятались за толстыми стеклами очков. В кабинете были еще двое сотрудников штаба. Мой заместитель, председатель Резников, полного человека с глубокими залысинами, Басов. Слегка наклонив голову, отрекомендовался тот и стал торопливо собирать со стола карту, схемы и ещё какие-то деловые бумаги, спросив Рязникова: "Я полагаю, Василий Васильевич, моё присутствие не обязательно. Я захвачу эти бумаги и пока вы заняты, посижу над ними". Рязников согласно кивнул и отрекомендовал второго сотрудника, маленького Сухонькова с бородкой клинышком. Старший делопроизводитель, Преображенский, учтиво сказал делопроизводитель, я тоже пока могу быть свободен. Да, конечно. Чекисты молча подождали, пока за Басовым и Преображенским не закрылась дверь. Резников, как бы спохватившись, однако не суетно кивнул на стулья. Прошу садиться. Что ни бы случилось, я вас слушаю. Василий Васильевич, начал Фролов, нам хотелось бы услышать. Что вы, как начальник оперативного отдела штаба армии, думаете о провале операции «Артиллерийская засада»? Резников молча развел руками, снял очки и близорукой щурясь долго и старательно их протирал. Я опасаюсь сделать какие-либо выводы. Он замолчал, затем добавил: «Вероятнее всего, хорошо сработала вражеская разведка непосредственно на передовой». Или же вражеский агент находился в штабе артполка. Вы не допускаете возможности третьего варианта? спросил Фролов. Какого же? Вражеский агент находится здесь, в штабе армии. Это предположение? холодно, ничего не выражающим тоном, осведомился Рязников. Понимаете, только та батарея, которая за сутки до начала операции штаб артполка не успел изменить дислокацию, не подверглось обстрелу. Вернее, был обстрел тот участок, на котором дивизион должен был размещаться, и координаты которого были указаны в донесении, посланном вам. Выложил жёсткие факты Фролов, Ризников опустил голову, долго сидел молча. Казалось ему неинтересно скучно слушать эти выкладки об артобстреле. Перечислите всех, кто был знаком с планом, попросил Красильников. Ризников вserdeто поморщился, словно Семён Алексеевич мешал ему сосредоточиться. Все работники оперативного отдела штаба, бесстрастно ответил он и тихо постучал карандашом по столу. Вот и перечислите всех с характеристиками. В тон ему подсказал Красильников. Что это даст? холодно спросил Ризников. Или вы собираетесь ловить врага по анкетным данным? Нет, конечно, обезоруженно мягко сказал Фролов, но мы будем встречаться с людьми, разговаривать, хотелось бы знать о них что-то. Вот, к примеру, Преображенский. Вы с ним работаете давно? Второй год. Охарактеризуйте его хотя бы вкратце. 10 лет чинепрапрапорщика в царской армии. Все 10 лет служил делопроизводителем. с легким вызовом сказал Резников. С восемнадцатого у нас исполнитель, аккуратен. Он подумал, раз уж руками, дескать, что еще можно добавить. Басов, мой заместитель, полковник царской армии, но преданный нам человек, разработал ряд военных операций, дважды на моих глазах вводил резервный батальон в атаку. Объяснял Резников учительским, поучающим тоном. когда он перешёл к вам, спросил Красильников: "Тоже в восемнадцатом?" "Причина?" Не отступая, следя за взглядом Резникова, спросил Фролов. "Не знаю", сумрачно ответил Резников. "Но, вероятно, убеждение". Я долго присматривался к нему. Бывают, знаете, обстоятельства, когда человек как на ладони. Так вот, я верю ему. Фролов обратил внимание на то, что Рязников беззвучно шевелил губами, как бы проговаривая про себя фразу, прежде чем высказать её вслух. Как фамилия порученца, который доставил дислокацию донесения из артгруппы в штаб. Отвлёкся от своих наблюдений Фролов. "Тапарков", ответил начальник отдела и охотно повторил. "Тапарков. В прошлом рабочий Киевского завода Гретера и Кривоненко. надёжный человек, большевик. Его можно позвать. Вскорился топорков, высокий, с впалой чехоточной грудью, в порах его рук въевшийся уголь, над бровью тёмный длинный шрам. Встал у дверей и словно врос в порог. Скажите, товарищ Топорков, вы лично доставили спецдонесение из артгруппы? спросил у него Фролов. И ещё ответьте, кому его вручили? Та парков поё взглядом на начальника оперативного отдела, недоуменным голосом сказал: "Вот, Василий Васильевич!" Резников подтверждая, кивнул головой, и на губах у него опять застыло обеччиво недоумение. "Не было ли в дороге каких происшествий?" нетерпеливо спросил Красильников. "Никому не попадал документ в руки?" Лицо Та паркова задёрглось, на шее вздулись жилы. Он закричал Красильникову: Слушай, за кого ты меня принимаешь? Фролов подошёл к Топоркову, положил ему на плечо руку, негромко и примирительно произнёс: "Извини нас, товарищ. Понимаю, что обидно тебе слышать такие слова, но будь на нашем месте, спросил бы то же самое". Весь деньчики из ты вызывал в кабинет начальника оперативного отдела людей, имеющих хоть какое-то отношение К операции артиллерийской засады Резников, который поначалу относился ко всему этому спокойно, к вечеру вдруг сказал Фралову: "Боюсь, что-то вы не то делаете, товарищи. Враг-то один, кто он, неизвестно. А подозрения травмируете всех работников оперативного отдела". Он помолчал немного и добавил: "Вы уж извините меня, но так продолжать не следует. Вечером Фролов и Красильников шли по длинным штабным коридорам. Нещадно дымякой узейножкой Красильников говорил Фролову: "Нет, не нравится мне этот начальник оперативного отдела. По-моему, он как-то рядиска, только сверху красный". Я его как только мы вошли, на подозрение взял. Ты заметил? Я ему всё время в глаза смотрел, а он ни разу на меня не глянул. И вокруг него заметь, все таки Пра-прорщики, паруучики, а заместитель полковник Фролов взял Красильникова за руку, внимательно посмотрел на него. Есть у меня, Семён, вот какая мысль: поговорим с Антоновым Овсеенко и предложим тебя на начальника оперативного отдела армии вместо Резникова. Как смотришь? Красильников остановился, часто заморгал глазами. Ты что в серьёз? А почему же происхождение у тебя самое что ни на есть пролетарское ненависть к белым хоть отбавляй нюх на врага как у борзой с грамотностью у меня не шибка сокрушённо вздохнул Красильников вот поэтому в штабах нашей республики и сидят бывшие поручики до да полковники симён жёстко произнёс флоров